Глава вторая «Порт?» — вскинув бровь, посмотрел я на строганного. «Если прикажете, захватим», — спокойно ответил Василий. войское и оружие удержать хватит». Хм, я задумался на мгновение. «А нах? В смысле, зачем мне этот порт со всеми его проблемами, пустыней, подбоком и прочим? Я тут вообще проездом, если придется...» Пару ног отдавить я только за, да и прибрахлиться не помешает. Но порт? Нет, совершенно ни к чему. Но использовать его как нажим на пухреша стоит. Отлично. Раз я начальник порта, значит, должен иметь полную власть, верно? А раз так, то начнем с релейной станции дальней радиосвязи. Конечно, уважаемый, прошу прощения, но я... «Не расслышал, как вас называть», — поднявшись на четвереньки, а затем с натугой встав, спросил уже бывший начальник порта. «Зови меня хозяин, не ошибешься», — отмахнулся я, и, заметив неодобрительный взгляд, Ангелины поинтересовался. «Девушке, вам в подобных нарядах не холодно? Оденьтесь нормально, если есть во что». «Хозяин, не стоит беспокоиться, здесь достаточно тепло, а им привычны эти одежды» быстро проговорил, сверкая своими узкими просячими глазками, Чулан Чуланбей. «Не стоит беспокоиться, им вполне удобно. А мне почему-то кажется, что они и сами в состоянии за себя сказать, проговорил я, глядя на девушек. Или это твои законные жены?» «Жены? Эти?» Кажется, от такого предположения у бывшего начальника порта даже дыхание перехватило. «Ну что вы, господин!» Это же обычные Машки-шлюшки, наложницы. Да у вас же самого такая же рядом. Договорить да он не успел. Смачная пощечина вывернула его шею так, что затрещала кожа, а тело развернулось вслед за головой, и он рухнул на жирный зад, с недоумением схватившись пальцами сосисками за щеку. — Еще одно слово в сторону моих боевых товарищей, и ты лишишься головы, — спокойно сказал я. Хотя, учитывая, что ты ей не думаешь, это будет недостаточное наказание. А вот жопа, судя по всему, — твой жизненно важный орган. Начнем с того, что срежем ее. Ну, раз ты ей рассуждаешь, и руки у тебя из нее растут. А теперь поднялся, бегом, и показал, где релейная станция. — Слушаюсь, хозяин, — пробормотал Чуланбей и, поднявшись, быстро засеменил вперед, не отпуская щеки, словно боясь, что она отвалится, а второй рукой прикрывая задницу, до которой едва дотягивался из-за раздавшихся боков. «Оденьтесь и приведите себя в порядок», услышал я голос Ангелины за спиной, когда уже вышел из кабинета. «В крытом доке стоит корабль. Охрана будет предупреждена о вашем появлении». «Где весь ваш флот?» спросил я, пока мы шли следом за толстяком. Гарнизон имперских сил удалился после начала конфликта. У них нашлись более важные дела, — уродливо улыбаясь ответил Чуланбей. А остальные войска уважаемый Паша пригласил в свою гвардию. Никто не смог отказаться. «А кто уничтожил оборонительные укрепления?» — уточнил я. «Черный хозяин. Полгода, как прошли огнем и мечом на север». Кто смело ослушаться, убили. Кто оказался недостаточно умен, тоже. Говорил по-русски он прилично, явно получил хорошее образование, но его поведение и отношение к женщинам мне претили до глубины души. Даже если представить, что всех инициативных, сильных и независимых собрал вокруг себя местный правитель, иначе говоря, паша, оставлять в руках этого слизняка целый порт, где должны ремонтироваться и обслуживаться военные корабли вверх глупости. Хотя в Тифлисе мне и пришлось столкнуться с восточным менталитетом, когда мне буквально вымогали подарки, до такого там дела не доходило. «Вот мы и пришли, хозяин. Разрешите мне уйти?» — попросил толстяк, когда мы оказались у запертой двери. «Открывай, выйдем на связь, потом решим», — сказал я, — и бывший начальник порта, заискивающе улыбнулся, чуть отступая. «У меня нет ключа, хозяин. Его изъяли гнусные пираты, когда захватили порт в прошлый раз», — проговорил он извиняющимся тоном и развел руки в стороны. «Таран!» Я кивнул на дверь, отойдя чуть в сторону, и товарищ с суханьем вмазал по железной створке ногой. Не знаю, против кого ее ставили, но явно не против резонансного доспеха. Жалобно взвизгнув, металл прогнулся, и дверь провалилась внутрь вместе с косяком, подняв тучу пыли. «Благодарю. Заходи, уважаемый, посмотрим, что тут осталось», — приказал я, и толстяк вынужден был протиснуться в образовавшуюся дыру в стене. Мы зашли следом, и стало понятно, что поднявшаяся пыль нисколько не портила обстановку в небольшой комнате, заваленной хламом. «Это, по-твоему...» Радиоруб королейной станции? спросил я, приблизившись к задрожавшему от страха толстяку. Она самая хозяин, я в нее даже не заходил. Наверное, это все проделки глупых слуг. Но я немедленно прикажу разобрать весь мусор. Вжав голову в плечи, проговорил Толстяк. При этом множество его двойных подбородков сложилось в подобие множественной жуткой улыбки. Все исправлю, только дайте срок. Будет тебе срок. «В местном Зиндане», — проговорил я, разглядывая бардак. «Где находится главная станция дальней связи города?» «Это она и есть хозяин. Вторая во дворце Паши. Но вас туда, боюсь, не пустят». «Даже мне, глупому и ленивому троюродному племяннику Солнце не разрешено без его дозволения заходить в дом правителя», — ответил Чуланбей, одновременно намекая и на родство с правящей династией, и принижая себя, говоря, что он не в ответе за произошедшее. Умиляла меня такая логика, да только мне было на нее глубоко плевать. «Краснов, прием! У нас тут поломанное оборудование релейной станции. Бери передатчик, пару человек охраны, и на шлюпе дуй на крышу здания правления». Достав рацию, приказал я. «Патрули удвоить, общая боевая готовность до отбоя. Не нравится мне текущая ситуация». «Понял. Скоро буду», — ответил по общему каналу Максим. «Есть удвоить патрули», — отозвался Шебутнов. «Выход в город ограничить?» «Да, пока не разберемся. Что тут и как, остаемся на корабле», — решил я, посмотрев на Жердяя. «А ты что встал? Зови своих слуг. Будете разбирать бардак». «Таран, выдели ему сопровождающего, чтоб не сбежал». «Я сам с ним схожу». — сказал, чуть подумав, бурят. — Двое к лифту, двое с капитаном. Все знают, что делать. — Как думаешь, это барахло реально починить? — спросил я, рассматривая оборудование, превращенного в склад хлама. — Это лучше у Краснова спрашивать, — честно ответил Василий. — Но о том, что тут полный бардак, я тебе и без экспертов скажу. Порт без охраны, у начальника какие-то обормоты... «Сам начальник, ты уж прости, жирная свинья!» «А чего это я прости?» — удивленно посмотрел я на Строганова. «То, что он себя до такого бардака довел, даже удивительно. Если бы какая болезнь была, стало бы понятно. А так, образ жизни ничего больше. Это он так намекает на то, что ты сам себя новым начальником порта назначил», — заметила Ангелина. «Ах, вот оно что!» «Нет, можете даже не думать в этом направлении», — усмехнулся я, глядя на соратников. «Свяжемся с Уральской республикой, выясним у них общую обстановку, обменяемся, так сказать, мнениями о произошедшем. А дальше будем решать по обстоятельствам. Должна же быть у начальника местного порта возможность связаться с их правителем». «У столичного?» «Да сто процентов. Хотя это может быть не так просто, как мы рассчитываем». «Вначале придется достучаться до начальника порта. Он же не дежурит на реле. Потом дать ему достаточную причину для связи с главнокомандующим», начал перечислять Строганов. «А еще нужно учитывать, что эту передачу могут перехватить. В пяти часах лета от нас большой северный флот. И это если крейсера пойдут в общих порядках, если пошлют только... Десяток корветов-перехватчиков последней модели. Они здесь за час будут. Потрясающе. То есть придется говорить иносказательно, — задумчиво проговорил я. А еще не показываться в камеру. Ведь после победы на турнире вас знают слишком многие. Сразу сумеют опознать, — прокомментировал Василий. Значит, говорить должен не я. Пришло в голову неожиданное решение. «Ангелина, будешь общаться ты. В качестве ведущей солдатской правды». «И какой резон говорить со мной президенту или ее величеству?» — осторожно поинтересовалась девушка. «Ну, давай прикинем варианты». Задумчиво проговорил я, и Ангелина, достав планшет, начала записывать тезисы. Проблема перехвата сообщений нашими противниками и в самом деле стояла довольно остро, по крайней мере, я пока не придумал, как ее обойти. А из-за нее возникало множество других вопросов. Пока мы составляли речь, прилетел Краснов, и Таран вернулся с чулай Чулайбеем и служащими, среди которых я заметил несколько уже знакомых лиц. Похоже, сказывался жуткий недостаток в рабочей силе что для восточного порта, стоящего на единственном водоносном слое за сотни километров, казалось странным. Но на то, как разбирают мусор и оборудование, я не обращал внимания. Хватало своих задач. «Все, готово», — оторвал нас от обсуждения Краснов почти через час. Нам повезло. Кто бы ни сотворил это с оборудованием, он явно знал, что ломать. Достаточно было разобрать хлам и подключить командный планшет, как все заработало. Хотели бы навсегда лишить порт дальней связи, уничтожили бы антенну. — Спасибо. Так, камеру на Ангелину, так, чтобы остальных было не видно, — распорядился я. — Но вначале местного начальника пусть выйдет на связь официально, чтобы меньше вопросов возникало. Где он? Э, — Только что здесь был, — растерянно проговорил Таран, оглядываясь по сторонам. — Сбежал паршивец. «Ладно, черт с ним. Врубая связь», — сказал я, отходя в сторону. Максим закончил настройку оборудования и торжественно нажал кнопку вызова. «Порт Асхабад, порту Екатеринограда, прием», — как можно спокойней проговорила Ангелина, глядя прямо в камеру. «Запрос на связь с начальником порта Екатеринограда». «Несколько секунд ничего не происходило». Но затем на экране появилось чуть осунувшееся лицо молодого парня, мгновенно подобравшегося при виде привлекательной девушки. Он даже попробовал улыбнуться, но многодневный недосып и общее болезненное состояние не слишком его красили. — Порт столичный, видим и слышим вас хорошо. Сообщите о цели вызова, — ответил парень, глядя Ангелине совсем не в глаза. «Я, секретарь князя Суворова, прошу переключить канал на защищенную связь и вызвать начальника порта», — сказала девушка. И парень несколько секунд явно переваривал эту мысль, а затем подскочил, чуть не опрокинув на панель связи кружку, которую поймал в последний момент. «Протокол юг!» — крикнул оператор куда-то в пространство, и на заднем фоне тут же послышался оживленный шум. «Переключаемся на закрытый канал, получу!» «Прошу подтвердить получение пакета шифрования». «Пакет получен», — проговорила Ангелина, когда Максим нажал на несколько кнопок и кивнул. «Одну секунду. Я сейчас же переведу вас на начальника», — попросил оператор. «Не отключайтесь». «Направление юг, юго-восток». «Это не может быть группировка», — послышалось на заднем фоне, а потом звук исчез. Кажется, они догадались выключить микрофон, но по озадаченному лицу парня... Было легко понять, что происходит что-то экстраординарное. Но уже через несколько секунд изображение мигнуло, и на экране появился мужчина, далеко за 50 лет, в идеально сидящем военном мундире. «Приветствую, я князь Ефим Шешкин-Кулев. С чем имею честь?» — строго спросил он, легко выдержав соблазнительные формы Ангелины. «Приветствую вас, ваше сиятельство. Я личный секретарь князя Суворова». Начала заготовленную речь Ангелина, но мужчина ее перебил. «Если это шутка, то не смешная. Я прекрасно осведомлен, что князья Суворовы занимают Пермь и решают проблемы гарнизона. Вы же, барышня, явно находитесь в одной из южных губерний, если не в Персии», — строго произнес он. «Если бы не тот факт, что мы не получали никакой информации из той области на протяжении последних пяти месяцев... Я даже не стал бы с вами разговаривать. Так что подумайте еще раз, прежде чем начать врать». «Мне врать незачем», — улыбнулась, хоть и немного растеряна Ангелина. «Кроме князей Суворовых-старших, есть еще и младший. Сейчас он находится в Хиве, однако просил передать сообщение для ее величества». «Это интересно», — медленно проговорил князь Кулев. «И что же вы хотите передать?» «И откуда мне знать, что вы не врете?» «Боюсь, даже закрытый канал могут прослушивать, так что единственное доказательство — мое слово. Однако, если вы позднее сможете связаться с княжной Лугуй, она, безусловно, опознает меня по фотографии», — ответила Ангелина. «Это мы обязательно проверим», — немного подумав, проговорил начальник Уральского воздушного порта. «Итак, ваше сообщение». — Боюсь, я могу передать его только по прямой связи и лично ее императорскому величеству, — сказала, прочитав мою записку девушка. — Мы будем на связи в течение трех, максимум четырех часов. Позже нам придется менять дислокацию. — За четыре часа вопрос может не решиться. Однако я передам ваше сообщение в императорский дом, — поджав губы сказал князь Кулев. — Для протокола а «Вы в курсе, какие силы занимают от Капет-Дага до да Игриля?» «Остатки черного флота, но пока мы с ними не сталкивались», — ответила Ангела. «Хочу уточнить, не остатки, а большая часть флота, которой нам не удалось развеять. Будьте осторожны, барышня, и своему господину передайте тоже. Черный флот крайне опасен для любого противника, а стоит им почуять кровь или опасность, Они слетаются, как стая пираний, способные скопом разорвать даже серьезную эскадру», наставительно произнес князь Кулев. «Последний раз их флагман видели у Самарканда. Это тяжелый авианосец, несущий на себе до сорока катеров. Будьте крайне осторожны». «Спасибо за наставление, ваше сиятельство. Я обязательно передам ваши слова князю», поклонившись, сказал Ангелина. «Связь отключена», — предупредил Максим и для надежности вынул один из проводов. «Если все настолько серьезно, может, нам стоит взять крюк побольше в сторону Китайской империи?» «Мы и так двигаемся вслепую», — возразил я. «Без разведданных мы можем сейчас податься на север и напороться на этот авианосец или на пару крейсеров при поддержке фрегатов и корветов». «Нашему корыту...» «И одного тяжелого крейсера хватит», — хмуро заметил Строганов. «Из хороших новостей, именно против крейсеров драться нам и не нужно. Достаточно сделать ноги. И старик Ефим это прекрасно понимает, раз предупредил только об авианосце». «Вот это уже реальная проблема. Тяжелое судно, несущее на себе легкие катера», При манере постройки африканцев это гигантская посудина с двумя-тремя тысячами человек экипажа, большая часть которых входит в резонанс. — Это как? — удивленно спросил я. — Мы на политэкономии проходили великие державы, и даже Африку разбирали, но откуда у них столько дарников? — Не дарников. Наше привычное понятие тут неприменимо, — хмыкнул Строганов, а затем почесал в затылке, подбирая слова. «Вот у нас кто, дарники?» «Военнообязанные дворяне, получившие резонанс от десятого ранга», мгновенно отчеканил Ангелина. «Все верно. А остальные, у кого резонанса хватает только на то, чтобы машина завелась, да коммуникатор заработал, всего лишь граждане, не имеющие права даже на личное дворянство», кивнул Василий. «Но у нас страна богатая. Леса, поля, реки». Территория такая, что каждому найдется место. И голода у нас, несмотря на неурожай и вечную мерзлоту, не было уже 70 лет. А на черном континенте все по-другому. Их население в 10 раз больше, чем в Российской империи, а пассивных площадей почти столько же. Зато залежи алмазов почти на поверхности, и местный король щедро раздает резонансные камни своим подданным, пояснил Строганов. Да только привычных нам родов там почти нет. Не сложились династии. Еще сто лет назад они даже не могли об этом думать. Да и судостроение на крайне низком уровне. Вот и приходится им продавать свои алмазы за технику». «И как они тогда построили авианосец?» — уточнил я. «Это не они. Это англичане», — тут же вмешался Краснов. «У них таких авианосцев несколько штук». Только персонала меньше. — И часто капитальные корабли такого класса передают? — удивленно спросил я. — Нет, в первый раз, — ответил Строганов, когда Макс слишком надолго задумался. Даже скандал был лет пять назад, когда, вопреки всем запретам и договоренностям, на английских верфях заложили сразу два линкора, а потом выяснилось, что они по заказу африканских королей. «Поправь меня, если я ошибаюсь», — нахмурившись, проговорил я. «Выходит, что лет пять назад, может, чуть дольше, Англия заключила какой-то договор со странами Африки, передала им вооружение, возможно, даже продала в втридорога. Они получили обучение, освоили вооружение, а теперь на нас одновременно нападает и османский флот, и африканский. И у тех, и у других есть в наличии английские корабли. Вдобавок, будто этого мало... Встречаются залетные суда диких гусей, тоже из Англии. — Вроде нигде не ошибся, — пожал плечами Строганов. — Ага, вот только я не стратег пятипядей во лбу, и в генеральном штабе армии не сижу, но получается, что воюем мы не с ними, а с Англией, — уточнил я, заставив многих в комнате нахмуриться. У меня только один вопрос остался. Сколько времени пройдет, прежде чем остальные державы решат, что нас достаточно ослабили и начнут атаку самостоятельно, по дороге раздавив и африканцев, и османов? Порт Екатеринограда, Уральская республика. — Что думаешь, Ефим? — спросил адмирал Лугуй, командующий оборонительным флотом. — Это и в самом деле он даже если это так пробиться через черный флот мы не сможем использовать для отвлечения внимания суворовых вроде как ваша деточка сбежала на юг в лапы габармалеям задумчиво проговорил князь кулев они люди империи даже если и выделят спасательный отряд то не слишком большой А может и вовсе останутся на месте другой вопрос зачем ему на связь выходить внучка моя инга «Согласилась с ним брак заключить. Была такая идея, династический союз», — ответил адмирал. «Но вытащить ее из Петрограда будет непросто. Хотя там сейчас, говорят, такой бардак творится, что на нас и сил не тратит. Можно рискнуть. Если мальчик долетит, пусть так и будет. А нет, ну что поделать. Даже это может сыграть нам на руку. Понизит их боевой дух». «А если нет? Если цепные псы империи, наоборот, с этой самой цепи сорвутся?» — спросил, нахмурившись князь Кулев. «Ты прекрасно представляешь, что может сделать даже одна тяжелая эскадра, прорвавшаяся нам в тылы. Сейчас они соблюдают все правила войны, города не бомбят, корабли не добивают. А если им крышу снесет? Тогда их же товарищи их пристрелят» не слишком уверенно ответил князь Лугуй. Честь офицера для них не пустой звук. «Может, и так. Да только от Петрушки они совсем другие приказы получают», покачал главу Ефим, снова уходя в глубокую задумчивость. «Опасно все это. Надо с государем связываться. А то может выйти, что мы сами республику на колени поставим». «Да какая уж у нас республика с царем-президентом, Регентом, консортом при живой императрице. Название одно. С усмешкой отмахнулся адмирал. Но в одном ты прав. Решение надо принимать сообща. Передай сообщение через аппарат президента, по цепочке, как положено. Так, все заинтересованные лица в курсе будут. Ты прав. Не для того мы за старую власть встали, чтобы нового тирана себе на шею вешать. Кивнул князь Кулев, окончательно решившись. — До связи, старый друг. — Оператор, соедини меня с первым секретарем. Летний дворец Петроград. — Государь, разрешите? — спросил Евгений Ульянов, замерев на пороге императорского кабинета. — Заходи, раз пришел, — кивнул Петр, не отвлекаясь от бумаг. — Рассказывай. Два дня назад в результате столкновений на грузинской границе княжичем Багратионом был захвачен принц Атамаль Вахемеди. Довольно, словно он сам поймал принца, доложил Евгений. Благодаря его действиям, а также самопожертвованию экипажей двух княжеских корветов, удалось временно исключить персидские войска из противостояния на Южном фронте. «А вот это и в самом деле хорошие новости». Лицо императора просияло, и даже лоб, на котором в последнее время появились глубокие морщины, разгладился. «Что, османы? Отступили?» «Частично. Большая часть их войск отошла к Константинополю, но несколько из эскадр все еще сражаются», — ответил Евгений. «В этих подразделениях выявлено наибольшее количество английских кораблей. Более того, переговоры также идут только на их языке». Есть ненулевая вероятность, что крейсерами управляют наемники или даже кадровые английские офицеры. «Значит, не удержались овсянники, решили нам в чай плюнуть», — покачал головой Петр. «Есть что доложить еще?» «Так точно. Группа, создавшая видео про пленных, также выложила на несколько новостных сайтов, как некая террористическая группа, захватившая больницу в Тифлисе, «Пытается прорваться в город и нанести удар по инфраструктуре», — ответил Ульянов, положив перед императором планшет с включенным видео. «Красивая девка, ничего не скажешь», — хмыкнул Петр, но затем ведущая, словно походя, смела конструктами штурмовой отряд и, поправив прическу, продолжила репортаж. «Так, это кто такая? Какая-то из залетных княжен? «Никак нет, Ваше Величество». «Бывшая детдомовская, выпускница Суворовского училища этого года», — быстро ответил Евгений и вздрогнул, когда государь занес сжатый кулак над столом. Однако Петр справился с мгновением гнева. — Идиоты! — выдохнул император. — Говоришь, корабль Александру упал и разбился во время столкновения с вражеской эскадрой. — Дуй обратно. Все корабли проверить кто в порт входил, кто выходил, куда летал. И чтобы с видео, если надо со всех банкоматов, домовых камер, со всего собрать. — Есть, государь. Немедли исполню. Подскочил Ульянов и, дождавшись кивка, выскочил в коридор. Вот что ему стоило промолчать или сказать, что он не в курсе, а теперь придется лететь обратно в Грузию. А самое обидное, он же так и не сумел рассказать о проблеме, что видео с этой девушкой становится все популярнее, и их даже крутили в новостях некоторых губерний. Бухара, бывший дворец мира, резиденция короля Зера Якоб Амха Селассия II. «Ваше императорское величество, наши люди в Ашхабаде говорят о том, что вашего сына обидели, забрали его землю и имущество», глубоко склонившись, проговорил чернокожий слуга в белых штанах и шлепанцах на босу ногу. На спине склонившегося виднелись плохо зажившие шрамы от плетей. «И что мне с того?» — отмахнулся король. «Я пожаловал ему эти владения, но удержит он их или нет, только его проблемы. Пусть разбирается сам. И пошли с ним одного из белых. Пусть они выяснят, почему местный бай позволил этому случиться».